как я научилась летать. Если вы сможете оглянуться назад и посмеяться над чем-то, можете начинать смеяться уже сейчас. Мари Осмонд. В жизни запоминаются не дни, а моменты. Они бывают как стыдные, которые хочется поскорее забыть, так и прекрасные, которые хочется помнить всегда. В тот незабываемый день у меня было немного того, и немного другого. 19 мая 1990 года был солнечным и ясным днем. Весна, когда цветут цветы и птицы над головой заливаются своими чудесными песнями, обычно обещает начало чего-то нового. В моей жизни одна фаза уже завершилась. В тот день я окончила Эмпарийский государственный университет с дипломом бакалавра по английскому языку и писательскому делу. Выпускная церемония проходила на футбольном поле. На траве поставили стулья для выпускников, а трибуны заполнились их родными, друзьями и остальными зрителями. Моя семья приехала из другого штата, чтобы полюбоваться мной на таком значимом событии. За несколько недель до церемонии начальник по работе со студентами с инвалидностью спросил меня, хочу ли я попросить кого-нибудь отвезти мою коляску по рампе на сцену, где мне будут вручать диплом. На футбольном поле часто бывало сыро, а я недостаточно сильна, чтобы сама катить коляску по мягкому покрытию, поэтому я с благодарностью приняла его предложение. Это был замечательный план. Ну, почти. Я попросила свою подругу Кэролайн помочь мне в этом. За те два года, что мы были знакомы, она много раз проявляла доброту и щедрость. Выпускной подруги должен был состояться только через месяц, но она согласилась надеть мантию и шапочку выпускника, чтобы не выделяться, помогая мне на церемонии. Поначалу все шло как по маслу. Один складной стул с краю убрали, и мое кресло идеально вписалось в освободившееся место на поле. Нам прочитали вдохновляющую речь. Спикер посоветовал усердно трудиться, не скромничать в мечтах, не забывать о своих целях и не тратить силы по пустякам. Речь немного затянулась, но выпускники времени зря не теряли. Они написали на шапочках послания цветным скотчем. В толпе тут и там мелькали надписи «Спасибо, пап!» и «Я нашел работу». Наконец, началась выдача дипломов. Мои однокурсники взлетали по лестнице и легко вышагивали по сцене в своих мантиях. Они кротко улыбались на камеру и возвращались на место подаваться и грубой поддержки. Потом настал мой черед. Кэролайн покатила меня через поле к на сцену. Земля под ногами оказалась мягкой, колеса ехали по ней с большим трудом, поэтому мы продвигались медленно. Промежуток между мной и чьей-то развивающейся мантией впереди увеличивался. Мы обе чувствовали, что на нас все смотрят. До рампы оставалось всего метра три, когда одно из колес попало в какую-то ямку, и коляска остановилась слишком резко. Я полетела носом вниз в обманчиво зеленую траву, которая прикрывала грязную лужу у сцены. Вся мантия перепачкалась. Лёжа на земле, на глазах у огромной толпы, я чувствовала кожей ледяную сырость. Стыд. Позор. Я не могла поверить в случившееся. Такого просто не может быть. Время замерло. Я попыталась оценить обстановку. Ушиблась? Вроде бы нет. Люди смотрят. Да. Все до единого. Конечно. Я уже привыкла к тому, что люди таращатся на меня из-за моей инвалидности, но именно в этот день и в этот момент я ожидала позитивного внимания и поздравлений, а не того, что произошло. И тут мое имя прозвучало из репродуктора. Затем последовала долгая пауза, а потом все пришло в движение. Пустота передо мной растянулась до самого подиума, И даже те, кто уже сходил со сцены, обернулись, чтобы полюбоваться на меня в грязи. Почти тут же несколько кураторов побежали ко мне, чтобы усадить обратно в коляску. Они предприняли эту попытку из наилучших побуждений, но я хотела, чтобы меня оставили в покое и дали усесться нормально. Подушка, на которой я должна была сидеть, оказалась у меня за спиной, а ножные педали коляски развернулись назад. Кэрролайн все время извинялась. Я встряхнулась в прямом и переносном смысле слова, собрала остатки собственного достоинства и продолжила путь за дипломом. Может быть, мне тоже аплодировали, если честно, я не помню. Через несколько минут я поняла, что стою перед выбором, с одной стороны я могла оставить гордость в луже, в которую упала и погрузиться в черную дыру негативных мыслей, но с другой, я понимала, что можно отнестись к ситуации с юмором. То есть можно воспринять это происшествие как неудачу или как триумф. И мой выбор останется в воспоминаниях о выпускном на все последующие годы». Тем временем Кэрлайн продолжала извиняться. Вероятно, она думала, что снова и снова повторяя «Прости, что испортила тебе выпускной, можно все отменить». Я решительно остановила ее. «Ты серьезно?» «Меня сегодня обсуждало человек пятьсот. Кто еще может этим похвастаться? Это было круто и очень смешно, к тому же. Такое захочешь, не придумаешь. Я никогда этого не забуду, и мне кажется, не только я». и Я крепко обняла подругу. Мне и правда не было обидно. В колледже я получила знания в самых разных науках. Но еще я многое поняла о людях, которые были рядом со мной о друзьях и о собственной независимости. Правда, к сожалению, так и не научилась летать. Или все же научилась. Лоррейн Канистра